Часть третья. Ставки Батухана. Глава первая. Золотой домик. Тумен синих непобедимых примчался к берегам великой реки Итиль, близ ее впадения в Абинскунское море, и рассыпался по равнине, пустив разгоряченных коней щипать сухие метелки серебристого ковы. Первая сотни личной охраны Джихангира на молочно-белых конях, переплыв глубокий рукав,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 В ярких лучах утреннего солнца весь домик сверкал и светился точно сделанный и раскаленных углей. Этот дом-игрушка, по приказу молодого владыки Батухана, был выстроен на развалинах древнего города в кратчайший срок замечательным китайским мастером, строителем и изобретателем Ли Тун вывезенным из Китая еще потрясателем вселенной Чингисхана. Сюда же сделали огромный путь китайские мастера-рабы – Из трех тысяч мастеров до Эйтили, добрела только небольшая часть. Летунпо стоял у входа в сказочный домик, большой, толстый, просторной черной шелковой одежде до пят, с маленькой шапочкой на затылке, с которой длинное павлинье перо не спадало на его широкую пухую спину. Безбородое одутловатое лицо Летунпо всегда невозмутимо, спокойно, седые усы, свисавшие по краям рта, и запылавшие узкие глазки, казалось, говорили о каком-то странном несоответствии между философски-созерцательным настроением китайского строителя и сверкающим красотою, жизнью и фантастической сказкой капризным создателем великого мечтателя. Редунпон застыл близ входа, выложенного плитками разноцветного рисунка. Сложив руки на толстом животе, строитель равнодушно посматривал на шумную,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 «Тысячу лет тебе еще жить, мудрый и искусный Летунпо!» Улыбка освещала загорелое юное лицо. Летунпо с трудом поклонился, коснувшись концами пальцев каменной плиты. «Тебе тоже желаю прожить тысячу лет, достойный Тайджи мусук и со, славной, со славой умереть на поле битвы. Ослепительный, кажется, уже близко. Еще до захода солнца он будет здесь», — сказал воин. «Ты, вероятно, теперь уже спокоен и счастлив, мудрый Летунпо!»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 с отрядом самых смелых разведчиков. Да и я сам буду просить об этом. Джихангир не любит встречать меня в своей ставке. Он в тебе ценит бесстрашного находчивого нукера, поэтому и не держит в своей свите веселых рас... рассказчиков, годных только для вечерних пирог. Тайджи Мусук нахмурился и махнул безнадежной рукой. Может быть, не потому, но вольно говорить об этом. Вспомнил лучше, как мы с тобой старались изо всех сил Чтобы выполнить срок повеления Джихангира, оценил ли он наши труды, оба стали вспоминать времена, проведенные на постройке золотого домика. Титунпо приказание выполнил. Маленький чудесный походный дворец Джихангира в Черне был уже выстроен в девять месяцев. Счастливое предзнаменование. Девять месяцев ушли на устройство гончарной мастерской, обжиг разноцветных изразцов с глазурью, поливной посудой, глиняных труб для водопровода, китайских узких печей, канов, проходивших из комнаты в комнату. А сколько времени ушло на поиски нужных сметливых рабочих? Много пленных, забитых плезми, сложили свои кости вокруг сказочного домика. Их множественные тела сбрасывались в великую реку. Она смывает всякое горе. И тела погибших, качаясь на волнах, сопровождаемые стиянами, Крикливых чаек были усеяны, унесены рекой в бурное Обескунское море. Теперь искусный строитель Летунпо, возможно, получит высшую награду из рук самого Джихангира Право вернуться на родину. Конечно, благодарность получат и другие. Вот уже выстроились в ряд свирепые надсмотрщики рабов с треххвостыми плетьми на перевязи. Им немало пришлось потратить сил, чтобы заставить стонущих и ругающихся рабочих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 полосатые халаты, из-под которых виднелись бассы грязные ноги и концы рваных шировар. Где же, однако, Батухан? Его все нет. Уже вдали проехали запыленные сотни из тысячи телохранителей Батухана, одни на рыжих конях, другие на красно-пегих, третьи на темно-гнидых, и все они скрылись среди холмов. Наконец прискакал монгольский всадник на взмыленном коне и, задыхаясь, крикнул. Ганг тяжело болен, разжигайте огни, пусть всюду горят костры, пусть молится и поют шамана, Джихангира надо согреть, он уже остывает».